Глава 18 На холме Олеся, я не думал, что придется объяснять девушке риски ее знакомства даже с рядовыми представителями корпораций. Ведь я туда иду не раскрываться, когда можно было бы представить ее тупой нежитью-прислужником, а изображать обычного человека. «Да все я понимаю», — девушка оборвала меня на полуслове, и дальше мы шли уже молча. На удивление, адекватная реакция. Никаких обид. Честно, с каждым часом я проникаюсь к Олесе все большим и большим уважением. И это хорошо. Если мы продолжим сотрудничество, без него будет никак не обойтись. Предлагаю сменить гостиницу на что-то поприличнее. Мы уже почти дошли до места ночевки, когда мне в голову пришла довольно важная мысль. «Я согласна», — быстро ответила Олеся, заставив задуматься. «Зачем удобство скелету?» Тень же просто кивнула. «Вот и прекрасно. Петрович!» Я позвал удивленно вскинувшего голову лженапарника. «У тебя же документы есть, организуй на нас заселение». «А ты?» — мгновенно вскинулась тень. «А мне надо проверить старую квартиру, деньги забрать, а то у меня запасы к концу подходят». «То есть за лосатым ты не пойдешь?» «Вот, значит, то на чем. А я-то думал, откуда столько подозрительности». Выходит, он считает, что я в одиночку на ночь глядя собираюсь идти навстречу, которая, возможно, закончится хорошей дракой. Нет, кто-то меня явно недооценивает. Плюс я уже думал об этом. Ведь что произойдет, когда я встречу этого лосата? Он опять начнет требовать кусок своей души. А я так до конца и не разобрался, что и как следует просить взамен. Нет, пока слишком рано для подобного разговора. Да и слишком уж легко прокололась администраторша на вокзале с этой информацией. Очень похоже на ловушку, что подкидывает еще одну причину не спешить с визитом. Не пойду. Я помахал своим воскрешенным товарищам рукой, убедился, что у них есть мой номер, чтобы скинуть координаты гостиницы, где они остановятся, и на самом деле пошел в свою старую квартиру. Надеюсь, эта парочка справится со старым мобильником, который я им оставил. В чем-то тень, конечно, оказалась права, меня интересовали совсем не деньги, просто я уже очень давно не проверял свое надгробие, а еще пустующая квартира для него не самое удачное место. Разумеется, мало кто сможет подумать искать его тут, и это было главной защитой воскрешающего камня. Но все равно это место со мной тесно связано, а было бы хорошо подобрать что-то такое... С чем я бы, с одной стороны, совсем не пересекался, а с другой, где при необходимости можно было воскреснуть, не вызвав переполоха. Я, кажется, подобрал подходящий вариант, ведь где эффективнее всего спрятать иголку? Точно не в стоге сена. Лучше всего для этого подойдет ящик с другими иголками, в моем случае кладбище с настоящими надгробиями. Тем более, что тут недалеко как раз есть одно. Решив, что это вполне достойный план, я аккуратно примотал надгробие к спине, прикрыл его тряпками и спинкой от рюкзака для маскировки и двинулся в путь. Но кто бы мне в детстве объяснил, что ходить на кладбище ночью – это не очень хорошая идея. Для начала я натер себе всю спину, потом, убедившись, что рядом никого нет, попробовал испытать свою улучшенную силу скрытности. И что? Да ни черта она не работала. А ведь так хотелось с касанием косы передавать невидимость или умение проходить через препятствия. Увы, ни предметы, ни живые существа, спасибо за участие в эксперименте той крысы, что бросилась на меня с сумасшедшими глазами от мусорных баков, так и не хотели обретать новые свойства. Я даже попытался в проверке на себе пойти чуть дальше и порезал руку. В итоге измазал все кровью, Обзавелся повязкой, но нисколько не продвинулся в достижение желаемого. А еще это издевательская надпись. «Ваше тело недостаточно совершенно». «Кажется, я начинаю ее ненавидеть». Впрочем, с другой стороны, она же дает надежду на то, что если мне попадется противник или препятствие от достаточного уровня, то с ними эта способность сможет сработать. Вот только вопрос». Зачем мне это может понадобиться? Добравшись примерно до середины кладбища, я уже было решил, что нашел нужное место, когда из-за Лиска и бурьяна, в последние годы воцарившихся тут, донеслись чьи-то голоса. Неформалы какие-то, и почему именно сейчас им нужно было сюда сунуться? Впрочем, судя по звукам, они удаляются, и мне надо только немного переждать. «Волк! Осторожно!» «Сейчас я его завалю!» Прошло, кажется, всего какое-то мгновение, и их мерные разговоры сменились сначала криками, а потом и выстрелами. Еще пара секунд, и все было кончено. Тишина, холодный вечерний воздух, когда даже летом изо рта вырываются облачка пара. Я заметил, как еще одно, точно не мое, появилось снова из ниоткуда в паре метров от меня, и на всякий случай отпрыгнул в сторону. Правильно сделал. Огромный волк выплыл из невидимости вслед за своим дыханием. Выше меня — толстые лапы, жгуты мышц. И все это переливается в тусклом вечернем свете, периодически опять пропадая из виду. «Я тоже очень опасен!» Не отрывая взгляд от зверя, я опустил надгробие на землю и распутал косу. «Это, очевидно, один из монстров, а значит, он меня понимает. Я не хочу драться, но если придется, ты не уйдешь невредимым». Откуда у меня только берутся эти фразы? Но я помню, что когда-то читал о хищниках, которые не будут нападать на опасного противника, если не голодны. Может быть, и здесь так? Тем более, что я на самом деле гораздо опаснее, чем кучка уже мертвой шпаны, пусть и с пистолетом. Я справился с грязевым монстром, неужели волк будет намного сильнее? Я убеждал сам себя, и казалось, зверь это чувствует». Он даже сделал шаг назад, на мгновение блеснув еле заметной золотистой аурой вокруг своего тела. Стоп, а ведь я же видел что-то подобное там, в метро. Тогда из-за грохота и стресса я не придал значения серебристому свечению вокруг лутумоэда босса. И вот нечто подобное повторилось сейчас. По идее золото должно быть круче серебра, но не намного же. Кажется, мне опять удалось себя в этом убедить, и волк сделал назад уже два шага. Неужели получится, и он просто отступит? Я даже не успел об этом подумать, когда нас долетел довольно сильный порыв ветра, принесший пыль, мусор и произнесший что-то неразборчиво голос. Я от неожиданности даже не успел ничего понять, а вот волк смог. Услышал, скорее всего, чей-то приказ, и вот от былой неуверенности нет и следа. Похоже, все-таки без драки не обойтись.